Когда парни вернулись в кафе, оказалось, Марина и Ланда болтают о Мексике, а вот Чип сидит в сторонке, покачивая ногой и разговаривает по мобильному. При этом она комично косилась на собственный телефон, как будто бы в нем сидел Джин, готовый вот-вот выскочить на нее. Да и говорила негромко. Смерч опустился на свое место, вытянул ноги и тоже вытащил телефон, отвечая на сообщения в сети, присланные незнакомыми людьми, приглашавшими его сегодня на разные тусовки. "Ну, Никита, я не знаю, сможем ли мы встретиться", проговорила Чип задумчиво, и эта фраза заставила расслабленного до этого смерча вполуха слушающего рассказ Микаэля о достопримечательностях Мексики вздрогнуть и резко повернуться к светловолосой девушке. "Пока что у меня сессия, и мне нужно учить кучу всего", продолжала она. Врушка хихикнула Маринка, отвлекшись от разговора Сланды и Черри, который, как оказалось, в Мексике тоже однажды бывал. Но если первый рассказывал о пирамидах и буйной красоте природы, то второй перебивал приятеля, вставляя фразы о том, какая там классная местная трава. Маринка смеялась и вообще была в восторге от общения с этими двумя парнями. За ту короткую треть секунды, пока Смерч поднимал взгляд на Машу, из него, оглядываясь по сторонам пугающими алыми глазами, выскользнула знакомая летающему неподалеку орлу красивая белокожая госпожа в широкополой элегантной шляпке с полупрозрачной вуалью и с манжетуком в чуть дрожащих длинных пальцах, облаченных в шелковые перчатки. Именно она, осторожно, но вместе с тем и ловко взяла телефон из руки Маши, коснувшись её горячих пальцев своими ледяными, забыв спросить у неё, хочет ли она прерывать разговор, после чего передала средства связи, ухмыляясь ярко-фиолетовыми губами Денису. Я понимаю, Мария. Я бы очень хотел встречи. Ревность вновь выдохнула в лицо Дэна прозрачный сладкий дым, прикурив от свечи, появившейся перед этой невероятной, то ли женщиной, то ли монстром из воздуха. Мало времени прошло, она не забыла его. Она пойдет за ним даже на край света. Ты всего лишь милая кожаная обложка для ее девичьего сердца, а он настоящие чувства. Соображаешь, малыш? Он соображал. Прекрасно соображал, поэтому и испугался. Наверное, с тех пор Смерч стал понимать, что в нем куда больше негативных эмоций, чем в среднестатистическом человеке только они скрыты где-то далеко в его искривленной душе и дают себе волю лишь по праздникам. Но после можно будет отметить вместе, говорил спокойным, и несколько вкрадчивым голосом Никита, не подозревая, что теперь его слушает Дэн. Что ты хочешь отметить вместе, Ник? весело спросил Дэн. Эй, возмутилась Машка. Отдай телефон, дурак Смерчинский, То есть, конечно, милый котик. Смерч, который теперь стоял, прижимая телефон к уху плечом, поймал руку девушки и легко отвёл ей за спину, после чего с той же лёгкостью усадил Машу обратно на стул, а сам встал над ней, положив ладонь на плечо, словно желая защитить от нежданного звонка. Ревность пела без слов на соседнем столике. "Ну и ладно", проворчала Чип. Было видно, что разговор с Никитой Кларским её напряг и удивил, а вмешательство Дэна обрадовало. Поэтому она больше не просила отдать ей телефон, а сидела спокойно, лишь вопросительно поглядывая на темноволосого парня. Кто это? спросил хрипа Никита. Кто? Это я, поведал ему Денис, понимая с изумлением, что ему очень трудно сдерживать себя, чтобы не сорваться на крик и Машин парень, Дэн. А где Мария? окончательно был сбит с толку Кларский. Рядом, я её обнимаю, было новым ответом Дэнни. Ты приглашал мою девушку на свидание, парень? Приглашал, легко согласился его собеседник. И не только ее. — протянул Смирчинский. Никита рассмеялся, но смех его был напряженным. Я хотел вновь встретиться вчетвером. Ты, я, девушки. Как тебе мое предложение? Я отлучусь, прошептала госпожа Ревность, слезая со стола. И скрылась в теле молодого человека за соседним столиком западузревшего, что его девушка обманывает его. "Почему нет?" согласился Дэн. "После того, как моя зайка сдаст экзамены. Никит, в следующий раз с таким предложением звони лично мне. Чтобы не было недопонимания?" "Нет, просто потому, что я лучше знаю, как распланировать время, парень." Громко рассмеялся Денис. "Девушки такие эфемерные, с ними трудно договориться." Да, кстати, еще предложение пойти завтра в Четвером на Nonstop, вдруг предложил Никита. Дэн только головой покачал и сильнее сжал плечо Марии, прислушивающейся к его разговору. "Прости, это было бы здорово, но завтра вечером мы заняты. Я забронировал отличный номер в одном местечке, которое очень любят принцессы", поведал громко и выразительно Смерч самым загадочным своим тоном. Машка дернулась, но парень прикрыл ей рот ладонью, и обычно строптивая девушка не стала возмущаться, поняв, что делать это при Нике не нужно. Марина и парни заинтересованно подняли головы на лакеебоя. А, вот как. Несколько поостыл в своем настойчивом стремлении встретиться Никита. Тут же в его голосе проскользнула то ли усмешка, то ли мужское понимание, то ли неприятное удивление. Даже внимательный и чуткий к чужим голосам и интонациям Денис не смог точно понять, какие эмоции появились в голосе собеседника. Приятно провести ночь, Дэн. Думаю, с тобой ей будет хорошо. Со мной всем хорошо, он невозмутимо отозвался Брюнет, задумчиво проводя ладонью по щеке Маши и по её шее. Он бы и дальше вниз руку, опустил, но девушка сердито ударила его по пальцам парни обменялись ещё парой фраз и попрощались, после чего Дановнаф оказался за столиком и с видом мальчика-ромашки выпил сок брундучка. Что вы на меня так смотрите, спросил он у друзей, не совсем понимающих, что за странный разговор сейчас был у этих двоих. Я что-то не догнал, медленно начал Ланде. Левый парень приглашает твою девушку на свидание в твоём же присутствии, а ты ему заявляешь, что вы в отель пойдёте. Ты так благотворно влияешь на людей, дорогой друг, что даже соперники спрашивают у тебя разрешение, можно ли Бурундука пригласить. Мария, я Маша, тут же поправила его девушка, сама очень заинтригованная происходящим, но Микаэль вообще не обратил внимания на неё. Давай ему тёмную устроим, тут же предложил милосердный Черри. Это ведь тот гламурный перец Никитка? Я ему с удовольствием подправлю нос и челюсть, отверточку там в бочину оформлю. Денис отверточку решительно отверг, как метод совершенно неправильный, и групповое избиение тоже, и даже нападение в масках со спины. Впрочем, драка один на один где-нибудь в подворотне ему тоже пришлось не по вкусу. Он попробовал, сдерживая себя, рассказать правду о встрече на четыре персоны. Машке казалось, что Смерчик сдерживает себя от смеха, но на самом деле этот парень едва сдерживал себя от того, чтобы не разозлиться при всех. Никита не самый простой и душевный тип, мало что делал просто так. Такие люди, как он, просчитывают едва ли не каждый свой шаг. Если Ольга и была исключением из этого правила, то он, Смерч и его Мария, и когда девчонка успела стать его, явно не подходят под категорию людей, с которыми Никита хочет просто так дружить. Ему явно что-то надо, или от Марии, или от самого Дэна. Когда Дэн на такси провожал счастливую этим вечером Машу, Марину взяли на себя развеселившиеся после пары бакалов пивочерри и по-рыцарски настроенные Ланда, то едва смог сосредоточиться на разговоре. Такой неприятный осадок оставил в душе звонок Ника. А Мария же напротив, была весела и рада каждой секунде их общения, Громкого, шумного, веселого и до восторга приятного. Монстрик, до этого сонный и усталый, беспечно расправив перепончатые крылья, летал с орлом, то улепетывая от него, то догоняя, крылоты играли в салочки как птенцы. Не общайся с Ником», — сказал парень на прощание девушки около подъездной двери, засмотревшись на ее ключицу. Губы вмиг пересохли. Стоило опустить глаза вниз, как в поле зрения попали стройные ноги. А? Уже явно забыла о Кларском, Маша. Игнорь его брюндучок. Игнорь, он тебе не нужен. Попросил её Денис полушутом. Не дожидаясь ответа, наклонился к девушке, приподнял большим пальцем ее подбородок и коснулся полуоткрытых губ. Магия клубничной феи отлично работала при более тесном контакте. Волшебная пыльца с ее крыльев отлично уничтожала весь негатив, пусть всего лишь на время, но это время можно было считать чудесным и чудодейственным. И в планах Смерча было получить самое мощное волшебство феи, чтобы забыться надолго. Они не видели, что их ноги нежно опутывает разноцветная тонкая змейка-радуга, поднимающаяся все выше и выше по их телам. Сегодня Дэн второй раз в жизни целовался с девушкой в подъезде, потому что на улице полно знакомого ей народа, она стеснялась это делать. Что поделать, она действительно еще малышка, и сама утащила его вслед за собой в прохладу и темноту лестниц, не разжимая пальцев на его запястье. И он послушно последовал за Машей. все таки Денису нравилось, когда девушка брала на себя лидерство, естественно, только на время. А в первый раз в подъезде зимним холодном в преддверии Нового года, еще подростком, он целовался с сынной, когда провожал ее домой после первого свидания. Он грел ей ладони и неожиданно для самого себя повел себя совсем по-детски, снял с себя шарф, чтобы заботливо обмотать им шею Инны. Сначала они пугались друг друга, а потом привыкли друг к другу, долго смеялись и рассказывали всякую ерунду, а после снова целовались. И после этого в темноволосой голове Дениса осталась стойкая цепь ассоциаций: подъезд, девушка, поцелуй, искренность, скрытое желание, восторг. Иногда у него были очень странные мысли в голове у этого парня. Монстрик, шмыгнув носом, подтвердил это и печально вздохнув, вновь нырнул через пространственную дыру в прошлое. Домой я пришла поздно, счастливая до полного беспредела в голове. Пару месяцев назад я сама бы себя убила за ту радость, которую сейчас испытывала, и сама бы себя прикопала где-нибудь на пустыре, чтобы своим хорошим настроением романтичной девочки, у которой есть милейший на свете мальчик, не портить настроение нормальных людей, хмурых и сердитых из-за отсутствия чего-то хорошего в жизни. У него такие руки выдали мне первым делом головастики, как только я распахнула глаза утром следующего дня. А плечи-то плечи, чуть не разрыдался от умиления фиолетовый головастик, виляя хвостом, будто бы был личным тренером Дэна, тренировавшим его в спортзале для развития плечевой мускулатуры. Я и сама чуть не заплакала, одумалась и захихикала, натянув одеяло до носа. Плечи у смерчи великолепные. Кажаль, вчера с него не удалось стянуть футболку, а счастье было так близко, так возможно. А, о чём я думаю, сама себе сказала я и вновь рассмеялась, после чего стукнула себя по лбу. Вот, уже начала сама с собой разговоры вести вслух. Не знаю о чём, сказала мама, входя в комнату неожиданно для меня. А надо бы об экзаменах. Готовься-ка ты к своему английскому, Маша, и хватит себя так странно вести. Я понимаю, что ты влюблена, и что страдаешь по своему Денису, но учёба-учёбой. Кстати, пусть Денис к нам в гости приходит, мы уже по нему соскучились. Я мысленно простонала. Я ни по кому не страдаю. Я вижу, завтракай и за учёбу, велела добрая мама и удалилась, но из гостиной прикрикнула: Попробуй сдать хотя бы одну сессию без троек. Вот Настя была отличницей, её мать до сих пор гордится красным дипломом. Обязательно, сказала я в ответ. Вот только со Смирчинским на свидание схожу и буду учить. Тем более с английским у меня вполне может быть всё хорошо. Давай, давай, поднимайся. Если тебя отправят на осеннюю пересдачу, я не пущу тебя на свадьбу брата, пригрозила мама. Всё я сдам вовремя. А Рафаэль-то наверняка в ПТУ учится или просто жуткий троечник. Маша, За моё позднее возвращение мама меня не ругала, лишь пожурила. Она знала, что я была не просто с какой-то там шпаной, а со Смерчинским. и знала, что он проводил меня домой. Вместо того, чтобы читать нотации, мама стала осторожно расспрашивать о наших отношениях, намекнув, что когда они станут серьёзными, я должна быть осторожной. Слушая её, я краснела и не знала, куда себе девать. О чём она думает? Я послушала ее и сбежала в ванную под предлогом того, что у меня грязные волосы. Уже оттуда я услышала, как папа в кои то веки находившийся дома, а не на работе, укоризненно заметил: "Верочка, хватит терроризировать дочь". "Я терроризирую? Это ты меня терроризируешь". Тут же завелась мама. "Достал со своей работой, постоянно пропадаешь на службе. Нет, я понимаю, что она тебе важна, но как же семья? Как же я?" Мама никак не могла простить папе, что он так и не появился на воскресном ужине и не познакомился с родственниками Насти. Ты же понимаешь, что сейчас у нас очень трудное время, отмахнулся устала папа. У нас со службой наркоконтроля совместное мероприятие намечается. Все обдумываем, решаем, с начальством согласовываем. В этих молодежных клубах сейчас черт знает, что творится. Кстати, скажи нашей Машке, чтобы не шлялась по этим заведениям. Там сейчас полный беспредел, и наркотики, и проституция, и нелегальные игры. А ты что? язвительно перебила его мама. Решил весь город от бандитов спасти, дорогой? Всех бандитов решил поймать супермен ты мой, а? Нет, конечно, но эти козлы из Южной пристани уже всех за забадали, Вера. Беспредел не устраивают, как в девяностые, но проблем от них всем хватает. Ладно, давай лучше фильм посмотрим. Вот именно. Я о твоей работе слышать дома не могу. Я, знаешь ли, тоже в МВД работаю. Дальнейших их слов я не слышала, занявшись омовением тела и брызганием водой на заснувшее котес, вернувшееся калачиком на моих тапках, оставленных в ванной комнате. Потом пару часов я просидела в соцсети, узнав о том, что случилось с Лидой, и пытаюсь успокоить ее вместе с Маринкой. Но, кажется, подруге слова успокоения не были нужны. Она привыкла со своими проблемами справляться сама, так ей было проще. Думаю, Лиде было важно знать, что мы ее подбадриваем. А после того, как Маринка заявила о быстро с ошибками и опечатками, что гадалка нагадала ей неизвестного фиолетового, она даже приободрилась. Потом, не знаю почему, от переизбытка ли чувств или эмоций, я почти сразу провалилась в сон. И, кажется, на лице у меня была улыбка всю ночь, и все утро тоже, а я проснулась лишь в полдень. С Лидой, которая о чем то хотела поговорить, я вчера так и не созвонилась и не списалась ни по СМС, у меня вновь кончились деньги, я мобильный неудачник, ни в интернете, и наш разговор произошел только этим сегодняшним воскресным днем. На связи я оказалась только после того, как добрый и смышлённый Смерч просёк, что с моим телефоном вновь случилась очередная беда, и положил мне на телефон деньги. Крупную такую сумму, что я даже пожалела, что ее нельзя теперь снять с телефонного счета и использовать по собственному усмотрению. А, все же приятно, когда твой день начинается с сообщения человека, от которого у тебя в голове что-то тает, пусть даже если оно будет такого содержания. — Чип, если ты не проснешься, я приду к тебе домой и разбужу тебя. В глубокой задумчивости, смешавшейся с великой неприязнью, Ника сидела с ногами на своей мягкой кровати, постукивая пальцами по голубой подушке. Телефон в сиреневом пластиковом чехле со стразами валялся у её босых ног, как грустная собачка укола жестокой хозяйки, не желающей её погладить. У Ники ничего не получалось, и она была не в духе. Тот, кто обидел ее, милую и хорошую девушку, так и не познал, что такое женская месть. Пока еще не познал. Кто? Естественно, Никита, местный милый юродивый, которого угораздило родиться с фамилией Кларский. Девушка вздохнула, глядя на экран своего сиреневого телефона. Она так хотела ему отомстить, но у нее не получалось. Этот кретин, этот козел, этот улетевший придурок со стильно выстриженными светлыми волосами, Парень, от которого совесть и ум отделились еще в незапамятные времена и сказали дурному телу: "Пока-пока, крош". В общем, этот во всех смыслах приятный тип никак не мог покинуть мысли Ники. А Никите она думала куда чаще, чем ласковому и красивом Дени, который, казалось бы, покорил ее хрупкое девичье сердце всего лишь за пару минут. И если второго Карлова вспоминала с нежностью и немым восхищением, к которому всегда приплюсовывалась досада из-за того, что совместная ночь так и не удалась, то о первом никак думала с отвращением и раздражением. К окажирном полке и ждко желала отомстить за неуважительное к ней отношение. Она ведь не зря записала номер неведомой Ольги, с которой козёл так ласково ворковал в джипе. Выждав три дня, хитрая девушка купила новую сим-карту, сказав продавцу, что забыла паспорт и назвав ему не настоящие паспортные данные. После чего с нового номера она позвонила этой самой Ольге с твердым намерением заставить ее ревновать Никиту и по возможности попортить ему этим кровь. Несмотря на всю кажущуюся легкость своего общительного характера, Ника Карлова была довольно злопамятным человеком. Здравствуйте, это Ольга. Бодро сказала она, звоня Оле Князевой в первый раз. Страха и неуверенности Ника не чувствовала. Ей просто хотелось позлить, проклятого Никиту, который посмел грубить и хватать ее за плечи. "Да, а вы кто?" осторожно спросила девушка на том конце провода. "Твоя истерика", злорадно подумала Ника, предвкушая, что устроить своему милому, это в общем-то ни в чем не повинная Оля. «А Я, подруга Никиты, весело отозвалась девушка редиска представляя масштабы скандала. Что что? переспросила неведомая Оля. Я, новая подруга Никиты, твоего парня, между прочим, торжественно сообщила по телефону Ника. Она предвкушала, ждала или эфирической ревности, или бесконечных удивленных расспросов, или долгих криков и визга, или слез ждала ледяного отделанного хладнокровия и стервозных угроз, обещаний позвонить Нику и все у него разузнать и заодно убить его. Ждала даже суровых слов, устроить из-за Никиты разборки с ней Никой, но совершенно не ожидала того, что Ольга совершенно равнодушно произнесет "Да? Ну поздравляю", после чего положит трубку. Всего лишь три слова заставили шутницу слегка опешить. После звонка Ника осталась сидеть на кровати с совершенно обалдевшим видом. Даже ее сиреневый телефон обалдел и расстроился вместе со своей хозяйкой. "Они что, успели расстаться?" подумала Ника отрешённая и еще раз набрала номер Оли. "Ты не поняла!" выкрикнула она, не дожидаясь ее ответа. "Я встречаюсь с твоим Никитой, а ты мне мешаешь быть с ним. Я его люблю". "И что? Все с тем же равнодушием спросила Оля. Как что? Ревнуй, давай, велела ей Ника. Ревную, очень ревную. Я безмерно ревную. Все тем же голосом, мисс невозмутимости с многолетним стажем, отозвалась Ольгой, и хотя у нее были ровные интонации, Нике показалось, что над ней как-то особенно изощренно издеваются, проводят тонкий троллинг. Можно я перестану ревновать, а то тороплюсь. Эй, возмутилась теперь уже Ника. Ей даже слегка обидно стало за Никиту. Что у него за фиговая любимая такая? Я твоего парня увести хочу, Кричи!» Зачем же? Вот же ты глупая, выругалась Ника и нажала на красную кнопку. Вот фигня, идиотизм, бред какой-то. Даже отомстить нельзя по-человечески этому крысолюду. Фак. Казалось бы, что еще могла сделать Ника? Ничего, но забывать обиду, нанесенную подлым и скупым Никитой, которого острая на язычок Ника прозвала про себя на днях дядей Укропом, у девушки была аллергия на укроп, поэтому даже один его запах вызывал у нее отвращение. Светловолосая мстительница не собиралась. А так как была особой не только мстительной, но и упертой, решила перезвонить князевой еще и в субботу. Ольга "Нам довольно лягушки", спросила она под подхихиканье лучшей подруги, с которой они вдвоём ночевали, решив отпраздновать удачное окончание сдачи зачётов парой бутылочек женского пива и мартини. Была включена громкая связь, чтобы и подруга слышала разговор, и могла позабавиться. "Да, а вы кто?" уже и забыла Оля о том, что с этого номера её уже беспокоили. "Блин, в пальто", хмыкнула Ника. Я тебе уже звонила, Олечка, помнишь? Я вторая девушка Никиты. Вернее, вторая это ты, я первая. Скоро буду первой. Хоть двадцать пятый вновь не проявила должного внимания к словам Карлова и Оля и бросила трубку. У меня дежавю? сама у себя спросила Карлова, слушая громкие частые гудки. Вот если бы ей какая-нибудь дура позвонила со словами, что мол ее никин парень имеет еще одну девушку, Ника бы закатила грандиозный скандал. Так бы обозвала соперницу и такого бы ей пожелала и пообещала, что у той наверняка бы отпала охота вновь заигрывать вообще с кем либо. Ника, подергав себя за тонкий короткий хвостик, в который небрежно были забраны ее светлорусые прямые волосы, и глотнув мартини, Вновь набрала номер Оли Князевой. Фамилию ее она, естественно, не знала. Вернее, узнала, но чуть позднее. Алло, эй, я тут с твоим парнем встречаюсь, а ты и нос не чешешь, спросила Карлова озадаченно, как только девушка Укроповна взяла трубку. Ты сумасшедшая? Ты что, с Никитой Коз... котенком рассталась? «Уймитесь, девушка сухо сказала Оля. Голос её звучал глухо, да и тон довольным, назвать было нельзя. Я не могу, мне Никита нравится, покасно заявила ей Ника. Её подружка от смеха чуть не опрокинула на пол бутылку с апельсиновым соком, который девушки разбавляли мартини. Нравится, забирай, разрешила Ольга. Вот это велика душа, пробормотала слегка нетрезвая и очень удивлённая Ника. Забирай и перестань мне звонить, я жду важного звонка. Не беспокой меня больше, отозвалась Оля резким тоном и опять бросила трубку. Нет, ты будешь его ревновать и закатишь ему истерику, в запале воскликнула Ника. Я что, зря тебе звоню? Сейчас еще раз поговорим. Может, хватит уже ее доставать? Странно как-то получается, сказала ее подруга. Ты уже ей сколько раз звонила? Реально ты что ли на ее парня запала? Чего тебе от незнакомой девушки надо, а? от наплыва эмоций Ника даже руками замахала. Нет, конечно, запала. У меня что, мозги на бикрень съехали? Нет, Даша, такого огрызка полюбить это же себя не уважать надо, огрызнулась Карлова. Она перезвонила бедной Ольге еще через час в надежде на более продолжительный разговор. Алло, раздался вместо голоса Князева и голос молодого человека лет двадцати. Сначала Ника подумала, что это Ник, стушевалась, но быстро поняла, что ошиблась. Голос принадлежал кому-то более жизнерадостному и куда более вежливому. "Можно Ольгу", светским тоном начала Ника, отпивая крохотными глотками из бокала мартини с апельсиновым соком. "Можно, но не нужно", весело отозвался голос с несколько мальчишескими веселыми интонациями. "Почему?" Она в душе, после нескольких секунд раздумий сообщил он. А ты ведь не Ник, задумчиво сказала Ника, которой от Мартини появилась приятная легкость. Не Никита, не козел». Ага, они все же расстались. Почему ты так решила? удивился парень. Судя по его тону, было бы неплохо, если бы Кларский расстался с Ольгой. Кажется, он знал кое-что о Нике, то, о чем другие даже и не догадывались. Фразу про душ должен был говорить Никита, а не ты, рассмеялась Ника. Ты ведь не Ник? на всякий случай еще раз уточнила она. К счастью, нет, задумчиво отозвался незнакомец. А кто ты? Брат, сообщил парень своим приятным голосом. А ты, Ольга, говорит запала на него. Ага, радостно подтвердила Ника. И он на меня. Да. Слушай, звони тогда ему, а не Оле, о'кей? Сделал дельное предложение парень. Я не знаю его телефона, грустно призналась Ника под взглядом подруги, говорящей ну, ты совсем. Голос парня был беззаботным, а сам он казался общительным, Нике он заочно даже понравился. Я тебе дам его номер, пообещал друг Оле. Диктовать? Диктуй. Возможность разыграть обидчика по телефону обрадовала увлёкшейся алкоголем разум девушки. Но только при одном условии. Каком? Ты не скажешь Нику, откуда у тебя этот номер идет?» Не скажу, пообещала Карлова, подняв руку на манер военного отдающего честь. Ее подруга Даша только головой покачала. Ника постоянно влипала в глупые ситуации взять случай с тем хорошеньким парнем по имени Дэн, о котором девушка столько раз рассказывала. И как так могло случиться, что им целых два раза помешали? Не судьба, что ли, была им остаться вместе хотя бы на пару часов? Так Ника стала обладательницей номера телефона самого Никиты Кларского, того номера, который когда-то отслеживал смерч. Вернее, его друг-хакер, но который показался ему слишком неинтересным. Раздобыв номер Никиты и мило пообщавшись с весёлым парнем до тех пор, пока Ольга решительно не забрала у него свой телефон, Ника хлопнула к удивлению Даши ещё один бокал мартини и стала названивать самому Кларскому.